Глава 5. Клиент. Ассоциация авантюристов находилась в большом двухэтажном здании. Первый этаж – ресепшн для авантюристов и кафетерий, а также магазин для снаряжения. Второй этаж – жилые помещения, точнее, их комплексы. Только если это работа неопределенного ранга, тогда не требуется, но вы же не безрассудны, не так ли? Красноволосая эльфийка сказала такое со сладкой улыбкой на губах. По ее объяснениям, обычно новички сначала регистрируются как авантюристы. После всего, согласно подвигам, ранг авантюриста настраивается на рост, и возможно получить работу только в соответствии с этим рангом. Она шутливо говорила об этих работах неопределенного ранга, потому что многие из них были тяжелыми, а также существовала оплата за неустойку при увольнении раньше положенного срока. Полностью никакой страховки по предложению не было, даже если кто-то и умер бы при выполнении такой работы, так же как и никаких денег для подготовки к миссии, предусмотрено не было. По ее словам, такие работы были самыми худшими условиями труда. Однако после возвращения, если миссия была выполнена, награда была огромной. Так она сказала. Конечно, эти работы неопределённого ранка тоже повышали немного ранка авантюриста. Но было бы неправильно сказать, что, несмотря на то, что только жизни имел работник, брать работы только такого плана было бы не то, чтобы. После завершения регистрации путешественника Эрп Шоу получил медальон в форме серебряного диска. В этом диске хранилась персональная его информация. Персональную информацию может прочесть только с помощью магии. После принятия на работу, пожалуй, Иметь медальон всегда при себе было очень важно, потому что туда записывались бы достижения о выполненной работе. После получения особых объяснений, Рпшоу повесил медальон с диском себе на шею. Хорошо, тогда пожалуйста заплатите одну серебряную монету за регистрацию. Он сделал платеж. Когда он уже хотел пойти к доске объявлений по вакансиям, о которой он услышал от красноволосой эльфейки, Рпшоу остановился. Перед доской объявлений стояла одинокая девушка, спрашивая что-то у проходящих мимо путешественников. Когда он прислушался к разговорам, оказалось, что она ищет путешественника, чтобы тот сопроводил ее до леса Лабеза, защищая по дороге. По слухам, в лесу Далабеза жил близкий слуга Мао, поэтому каждый путешественник отказывался от такого предложения. И еще награда, которую она предполагала, была очень мала, всего лишь пять медных монет. из-за этого никто не хотел даже прислушиваться к ее словам. Говоря о лесе Делабезе, это было место, где он только что был, и, используя магию телепортации, прибыть бы туда он смог немедленно. Об этом подумал Рпшол. «Молодая Лети, я проведу вас туда, если вам нормально находиться со мной». Он позвал девушку. Когда он сказал это, девушка, казалось, уже не думала, что кто-либо когда-нибудь сможет позвать ее. Потому она быстро повернулась к Рэп-шоу, почти подпрыгивая от неожиданности. Награда невелика, но вы согласны? Угу, это будет быстро, если нужно лишь добраться до туда. Так, слова Рэп-шоу вызывали шум возмущений среди окружающих путешественников. Брат, неправильно врать ей! Займет такое 20 дней, чтобы добраться до леса. Ты что, хочешь сблизиться с этой юной леди, имея при себе нехорошие намерения в голове? А ее, например. Женщина-рыцарь в доспехах, которая выглядела, как одна из этих путешественников приблизилась к Рэп-шоу с выражением отвращения на лице. За ней было несколько женщин, наверняка членов ее команды. Действительно, только мужчина и женщина вместе. Это само по себе заставляло думать об этом именно так. Когда он переосмыслил все, Эрпшоу сказал, «Хорошо, тогда если для вас такое нормально, как о том, чтобы пойти вместе с нами? Я не против, если вы заберете всю награду себе». После этих слов и после того, как женщина-рыцарь посовещалась со своими напарницами, она поставила условия об организации их питания и проживания в пути, на что лицо у девушки помрачнело. Это было бы понятно, что денег в ее ладошке было бы явно мало. Если будет нужно, я предоставлю это, так что хорошо, но также условия, чтобы было предельно ясно. Ничего из этих услуг вам не потребуется. После этих слов арб группа женщин-рыцарей стала еще больше подозрительной, но потом... Когда Эрп Шоу достал и показал одну золотую монету своего кармана, они согласились на сопровождение. Зарегистрировав заявку на диске ресепшене, он ответил. «Хорошо тогда. Думаю, начинаем. Пожалуйста, соберитесь вокруг меня». Наполовину сомневаясь в этих словах, Эрп Шоу все собрались вокруг него, как он и просил. «Ну, еще немного. Так, хорошо. Тогда...» Все вместе с эрп внезапно исчезли из здания Ассоциации Путешественников. И теперь... Сюрприз! Пока только убеждаясь в том, что перед ней без сомнений был улез до Лабеза, женщина-рыцарь отражала своим лицом выражение недоверия. Эрп-Шоу, правда? Я так сожалею за сомнение у вас. Приношу свои глубочайшие извинения. Она понизила голос, принося эти слова. Если подумать, вы способны использовать телепортацию на такие далекие расстояния. Эрп Они умакливы, но не двором. Магия из команды Женщин-Рыцарей спросила об этом, покрываясь холодным потом. Сам Эрп Шоу даже не знал, что это было таким великим делом. Также члены ее команды были удивлены фактом, что обычно молчаливая волшебница сейчас говорила так выразительно. После того, как он как-то убедил всех в том, что он маг, который был поглощен экспериментами в глубине этого леса, игнорируя мир, орп-шоу расслабился. Но во время диалога девушка-клиент была молчалива и созадачена выражением лица, где к это в лес. Что-то не так. После этих слов орп-шоу девушка стала еще более взволнованной. Демонические испарения леса так... Оно все ушло? Почему? А, если вы об этом, то это сделал недавно я. Пока Эрп Шоу пытался сказать это, перед глазами появилось красное мигающее окно. Предупреждение говорило. Использование магии очищения представителю демонической расы опасно. Демоническая раса? Но здесь ведь нет ее представителей, разве не так? Пока Эрпшоу об этом думал, открылось новое окно, которое гласило Девушка-клиент, демоническая раса-клан волков Фэнк, превращена в человека. Смотря на дисплей, Эрпшоу почувствовал, как его сердцебиение ускорилось.